Глава вторая. Свобода. Человек, который длительное время делает то, что хочет, не является свободным. Уже одно представление о том, что необходимо что-то делать длительное время, держит его в плену. Лишь тот, кто просто не делает того, чего не хочет, является свободным. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. ешка Брайтнер подлил нам чая. «Самый большой стресс мы испытываем от того, что имеем совершенно извращенное представление о свободе». «Ага». «Заблуждение – полагать, что свобода заключается в том, чтобы делать то, что хочешь». «Что же тут ошибочного?» «Принятие того, что вы в течение длительного времени должны что-то делать – это основная причина стресса, которому вы подвергаетесь. Вы стоите под дверью, И считаете абсолютно нормальным делать в мыслях все, что угодно? Мысли-то свободны. Вот оно что. В этом-то и проблема. Изловить свободные мысли, когда они мчатся прочь. Но думать вы при этом не должны. Более того, вы имеете право не думать, если вы не хотите думать. Только тогда ваши мысли становятся действительно свободными. «Но ведь мой день проходит не только в раздумьях», – осмелился я возразить. «Больше всего я злюсь из-за того, что делаю». Тут действует тот же принцип. Только когда вы осознаете, что должны не делать того, что делать не хотите, вы будете свободны. «Я должен не делать того, чего не хочу делать. Я свободен». Не пройдет и четырех месяцев, как я буду последовательно пользоваться именно такой свободой. «Я позволю себе не делать того, чего делать не хочу». К сожалению, для этого мне придется ограничить свободу другого человека, забрав у него жизнь. Но ведь я прохожу этот курс осознанности не с целью спасти мир, а с целью спасти себя. Осознанность — это не «живи и дай жить другим», осознанность это «живи». Такой императив, пожалуй, может оказать влияние на неосознанную жизнь другого человека. Что меня по сей день переполняет радостью при воспоминании о первом убийстве, так это наслаждение моментом, безоценочное и полное любви. Такое, к которому стоит стремиться, такое, как описал мой тренер на самом первом занятии. Совершая первое убийство, я абсолютно спонтанно следовал своим потребностям в конкретный момент. С этой точки зрения мое первое убийство можно рассматривать как очень успешное упражнение по осознанности. «Не для кого-то, для себя». Но когда я сидел в кресле господина Брайтнера и пил вторую чашку чая, трупов на моей совести еще не было. Изначально я пришел к нему, чтобы справиться с профессиональным стрессом. «Расскажите о вашей работе. Вы ведь адвокат?» – осведомился господин Брайтнер. «Да, по уголовным делам. Значит, вы следите за тем, чтобы каждый человек в этой стране Получил справедливый судебный процесс, независимо от того, в чем его обвиняют. Это стоящее дело. Раньше меня это действительно волновало. В университете, на стажировках и в самом начале профессиональной карьеры. Реальность успешного адвоката по уголовным делам, к сожалению, выглядит не так радужно, как многие думают. И как же? Моя работа состоит в том, чтобы всякие недоноски избегали заслуженного наказания. С моральной точки зрения это не стоящее дело, но приносит немало денег. Я рассказал ему о том, как пришел в ДЭД, адвокатскую фирму Дрезена, Эркеля и данвица сразу после получения адвокатской лицензии. ДЕД фирма среднего размера, специализирующаяся на экономических делах, включая все уголовно-правовые аспекты. Стадо баранов в галстуках – которые строили из себя серьезных людей, а в действительности целыми днями только и делали, что искали все новые и новые лазейки для богатеньких клиентов, чтобы те могли уклоняться от налогов и заботились о тех, которым, несмотря на все старания адвокатов, грозило производство по уголовному делу за злостную неуплату налогов, экономические преступления, злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупных размерах. Чтобы новичок мог занять место в этой лиге, от него требовалось хорошо сдать два государственных экзамена, а также выполнить массу безвозмездных поручений. И даже из десяти соискателей, выдержавших эти требования, брали только одного. Получить работу в этой фирме сразу после второго государственного экзамена считалось невероятной удачей. Мне повезло. Так я думал. «Сейчас вы считаете по-другому» спросил Йошка Брайтнер. «Ну, просто со временем все сложилось не так, как я представлял себе в самом начале». «Это и есть жизнь. Что произошло в вашей?» Я в двух словах рассказал ему о своей карьере. Об ужасной зарплате на начальном этапе и об ужасных условиях труда. Шесть с половиной дней в неделю, четырнадцать часов в сутки, каждую минуту в окружении черствых тупых карьеристов которые крутятся, как белки в колесе, в надежде достать золотой орешек. Однажды стать партнерами. Я знаю, о чем говорю. Я был одним из них. Моим первым клиентом стал человек, чьи интересы наша фирма еще ни разу не представляла прежде. Адвокат-новичок получил клиента-новичка. Этим клиентом был Драгон Сергович. Но об этом я не упомянул. Упомянул лишь о том, что клиент был сомнительным. При этом назвать сомнительным делишки Драгона было бы весьма и весьма мягко. Зона, в которой он промышлял, горела красным ярче, чем вспышка полицейского радара, засекшего машину, мчащуюся на полном ходу по тротуару. Однако бизнес Драгона процветал, и некоторые из серьезных клиентов Дет, которые были ему обязаны, замолвили за него словечко. На первой встрече Драгон сказал, что речь идет об уклонении от уплаты налогов. Это не было ложью в чистом виде, но и не соответствовало обвинению, выдвинутому прокуратурой. Драгон избил до полусмерти назначенного по его делу следователя из финансового управления за какие-то критические замечания. После того, как следователь пришел в себя, смог самостоятельно принимать твердую пищу и давать показания под протокол, он странным образом не хотел вспоминать ни о своих подозрениях, что Драгон уклоняется от налогов, Не о визите самого Драгона. Он сказал, что просто неудачно упал. В последующие годы кулаки Драгона проявили себя гораздо более эффективно, чем отличные оценки, полученные мной за оба государственных экзамена. Драгон был не только жестоким сутенером, но и крупным наркодилером, а также торговцем оружием. Когда я познакомился с ним, он с грехом пополам прикрывал свои грязные делишки целой кучей полулегальных фирм, занимающихся импортом-экспортом, короче, «драгон», даже для моего работодателя, очень широко толкующего понятия серьезности, был так называемым «паршивым клиентом» из разряда лиц, которые приносят фирме много денег, но которые не являются ее украшением. И, конечно, это не заставило партнеров фирмы Отказаться от Драгона, они, напротив, открывали мне все мыслимые и немыслимые финансовые уловки, чтобы я мог применить их в делах Драгона и содрать с него за это побольше денег. Драгон стал моим первым профессиональным вызовом. Я вложил все свое честолюбие в то, чтобы модернизировать его предпринимательское портфолио и с помощью этого портфолио держать всю его деятельность вне поля зрения прокуратуры. Главными источниками доходов «Драгона», как и прежде, оставались наркотики, оружие и сутенерство. Эти деньги я проводил через многочисленные транспортно-экспедиционные агентства, франшизы или бары, доли в которых я покупал для «Драгона». Вдобавок я показывал ему, как обманным путем урвать субсидии Европейского Союза на несуществующие баклажанные плантации в Болгарии, а с помощью опционов – изыскать источники дохода для выпуска ценных бумаг, что, правда, было не меньшим преступлением, чем торговля наркотиками. Однако за это никому не нужно было ломать кости. И государство оказывало поддержку. С моей помощью всего за несколько лет образ Драгона в глазах общественности эволюционировал от брутального диллера и сутенера до маломальски уважаемого бизнесмена. И Я в совершенстве владел навыками – который не изучал в университете. Как влиять на свидетелей, запугивать прокуроров, подключать к работе всех сотрудников? Короче, у меня отлично получалось убеждать людей. «И знаете почему?» – спросил я господина Брайтнера. «Просветите меня». «Сначала потому, что это было прописано в моем договоре. Я неплохой человек, честно. Я скорее робок и занудлив, ответственен. Ответственность – это, наверное, мое самое негативное качество». Я полностью отдаю себе отчет в том, что система, в создании которой я принял участие, плоха, как для окружающих, так и для меня самого. Система, в которой насилие, несправедливость и ложь получают вознаграждение, а любовь, справедливость и правда не являются ценностями, не может быть хорошей. Но я, несмотря на это, сумел остаться хорошим, по крайней мере в рамках системы. Из чувства ответственности. Я годами делал все, чтобы эта система работала. И при этом совершенно не замечал, как из целеустремленного юриста-новичка я медленно, но уверенно мутировал в превосходного адвоката, представляющего интересы организованной преступности. Когда-то мне просто доставляло удовольствие в совершенстве владевать своим ремеслом, но перфекционизм – это еще не все. Каждому маломальски хорошему адвокату – не раз удавалось спасти задницу своего клиента, но ситуацию это никак не меняло. Даже в самом дорогом костюме Драгон был ни капли не похож на серьезного бизнесмена. Он был и оставался жестоким психом. Связанный адвокатской тайной, я выслушал больше историй о безумных зверствах, чем исповедник Чарльза Мэнсона. К тому же я изрядно поливал дерьмом конкурентов и вероятных свидетелей преступлений Драгона, и неудивительно, что в какой-то момент от меня самого стало дурно пахнуть. То есть сам-то я даже не ощущал этого запаха, в отличие от моей чувствительной жены. В конце концов, она решила, что так жить дальше мне нельзя.